Владимир Батаев, Вексельбальг, Подмененный, Пролог, Я клянусь вам, что эльф из меня никакой. Он сидел на краю кровати, вертя в руках лист желтоватой бумаги. Написанные убористым почерком на неизвестном языке строки оставались столь же непознаваемы, как и при первом взгляде на них. Прочесть он мог только подпись в самом низу, сделанную знакомыми скандинавскими рунами чтобы мог подумать, что юношеское увлечение скандинавской мифологией когда-нибудь сможет действительно пригодиться в жизни? Если память не подводила, то в переводе руны читались как «Вард Орм». Именно на это имя ему предстояло отныне откликаться. Он еще раз прокрутил в памяти все произошедшее чуть ранее. Проснулся в незнакомом месте, в чужой постели. Такое с каждым случалось время от времени – Спящая рядом блондинка тоже не мистическое чудо. Вот балдахин от кровати и плотные драпировки, сплошь закрывающие стены в остальном, почти пустой комнаты. Это уже куда более странно и непривычно. А когда в стоящем сбоку зеркале видишь лицо, вроде и похожее на собственное, но все же немного другое, впору ущипнуть себя, проверив реальность происходящего. Он задумчиво почесал гладкий подбородок, с которого неведомо когда и как исчезла трёхдневная щетина, прихватив с собой заодно и усы, и направился поближе рассмотреть своё отражение. Бритьём перемены не ограничились. Давным-давно сломанный и скосившийся в сторону нос выпрямился, да и черты лица как-то неуловимо изменились, став более правильными и утончёнными. Намечавшиеся залысины тоже сгинули без следа, зато на висках появилась седина, резко выделяясь среди черной шевелюры. Повернувшись в профиль, он заметил еще одну странность и мигом забыл про седину. Поспешно ощупал ухо рукой, чтобы удостовериться. Так и есть. Остроконечное. При взгляде с определенного ракурса его уши всегда казались слегка заостренными, но это была только видимость, теперь ставшая реальностью. Левое ухо формой от правого не отличалось. Кроме того, на краюшную раковины был прицеплен серебряный зажим в виде кольца. От ругань вслух его удержало только опасение разбудить незнакомую блондинку, с которой придется как-то объясняться. А к этому он пока не был готов. Поэтому ограничился тем, что погрозил отражению кулаком и раздраженно оскалился, при этом все же заметив, что и зубы теперь в гораздо лучшем состоянии, чем были прежде. В целом перемены во внешности определенно были к лучшему – не считая нездоровой бледности кожи и пресловутой остроухости. А сухо можно и снять, хотя не стоит спешить, мало ли что она обозначает. Сначала требовалось разобраться в ситуации, а уж потом переживать о том, что стал эльфом. К эльфам у него сложилась давняя неприязнь, хотя причины ее возникновения уже не вспоминались. Разве что чрезмерная пафосность, которой авторы фэнтези почти всегда наделяли этих остроухих перворожденных. Оставалось надеяться, что реальные эльфы будут отличаться от своих вымышленных собратьев. Всю меблировку комнаты составляли кровать и две стоящие по бокам от нее тумбочки. Начав обыск с верхнего ящика, он сразу наткнулся на записку. Но надежда что-то прояснить о происходящем растаяла при виде витиеватых непонятных букв. Квенья, Синдарин или другие эльфийские наречия, созданные профессором, он никогда даже не пытался учить. Впрочем, вероятность совпадения письменности настоящих эльфов с вымышленной в другом мире казалась крайне малой. А вот интерес к скандинавской мифологии, в том числе и рунам, неожиданно пригодился. Имена и смысловые значения половины знаков футорка из памяти выветрились, но буквенную транскрипцию припомнить удалось. Вопрос о том, почему подписи основной текст сделаны на разных языках, он оставил до лучших времен, если таковые наступят. Главное, теперь он знал свое новое имя. То, что он является автором, а не получателем записки, удалось выяснить по стоящей рядом с подписью печати, изображающей то ли змею, то ли дракона. Точно такой же знак присутствовал на ушном зажиме. Орм, очевидно являющийся родовым именем, все на том же древнескандинавском как раз и означало змея или дракон. Значение имени Вард, если таковое имелось, он не вспомнил. Крайне поверхностное знание, давно вымершего языка бравых викингов, так далеко не распространялось. Имя Варт совсем не походило на привычные из книг эльфийские, но этому он только обрадовался. Определенно могло быть хуже. Его могли звать Эарен Дил или глорфиндел Оставалось помолиться Манви и на всякий случай Мелькору, чтобы и блондинка не оказалась какой-нибудь Лютиэн Тенувеэль. Как раз в этот момент девушка заворочилась, просыпаясь. Варт глубоко вздохнул, собираясь с мыслями, и готовясь начинать складно врать. Врать придется с этого момента и до конца жизни. А если верить все тем же писателям в жанре фэнтези, эльфы живут долго. Если только их не убивают за то, что они на самом деле не являются теми, за кого себя выдают. Но такого итога нужно постараться избежать. Причем стараться следует изо всех сил.